Дмитрий Дашко, серия «Мент». Книга пятая. Москва. Текст читает Дементьев Илья. Глава первая. Состояние ремки не позволяло ему поехать в Москву вместе со мной. Так что в это далекое путешествие я отправился в одиночку. Где-то в Рудановске на узлах осталась ждать Настя. Ждала вызова и моя ненаглядная почти мама Степановна. Моя маленькая и такая родная семья. С каждым днем, пока трясся в поезде, вспоминал о них и понимал, что скучаю все сильнее и сильнее. Иногда, глядя в мутное окошко, замелькающими деревьями и редкими полями, я задавался одной и той же мыслью. «Как встретят меня? Белокаменная». Из телефонных переговоров и телеграмм на мое имя ясной картинки в голове не сложилось. Я не мог взять в толк, что за служба меня ожидает, в каком качестве. Иногда ловил себя на мысли, а стоило ли вот так бросаться в омут головой, навстречу неизвестности». Может, именно в маленьком Рудановске, на должности начальника городской милиции, и было мое призвание. Но потом я понимал. Нельзя сидеть на одном месте. Необходимо двигаться вперед, а порой даже бежать. Мне почему-то верилось, что передо мной открытый коридор возможностей. Надо прийти и взять то, что по праву принадлежит мне. Как и любой нормальный человек, я пытался строить планы. Представлял, каково это будет — жениться на Насте. завести детей. Я мечтал о детях. Думал, что могу сделать, чтобы отвести от них беду. Ведь именно им придется вынести на себе войну, которая была неизбежной. Постепенно складывалась ситуация, когда сверчку надо не только знать свой шесток, но и исхитряться, лезть из кожи вон для чего-то другого, более важного. Но вопрос, как, заставлял меня скрипеть зубами от отчаяния. Лишь потом я успокоился, когда понял главное всему свое время. Придет и мой час. А пока буду заниматься тем, что у меня до сих пор получалось лучше всего. И вот она, столица моей Родины. Если Петроград, Ленинград, Санкт-Петербург традиционно встречал меня дождем, и с лякотью здесь стояла теплая солнечная погода. Буду считать, что это хорошая примета. С годами. Опера становятся людьми суеверными, верят в знаки и приметы. Казна расщедрилась на билеты в купе мягкого вагона. Попутчиком оказался полный мужчина лет пятидесяти, инженер из Москвы, которого судьба заставила часто мотаться по командировкам. Он представился Свиридовым, почему-то не назвав имени и отчества, О своей работе тоже ничего не сказал, зато несколько раз с огромным удовольствием упоминал в беседах молодую красавицу-жену, которая с нетерпением ждала его возвращения. Когда состав подходил к вокзалу, он аж встрепенулся и принялся укладывать вещи в большой саквояж из желтой кожи. Еще у него при себе были два тяжелых деревянных чемодана. Я же ехал практически налегке. В портфельчик из парусины уместились все мои скромные пожитки». «Да с Бог, утешал себя я, еще наживем добра с Настей, а на первое время хватит и этого, да и много ли мужику надо?» Состав замедлил ход и, наконец, замер у платформы. «Приехали!» — довольно выдохнул Свиридов. Я посмотрел на него с завистью. «Моя жена, вернее, невеста, осталась там далеко, так что спешить было некуда». «Будете в наших краях, заходите!» — ты сказал попутчик». Насколько помню, своего адреса он не называл, так что я понятия не имел, где находятся эти его края. «Москва — город большой, вряд ли нам суждено встретиться». Но из вежливости я все же кивнул в ответ. «Обязательно». «Ладно, мне пора». «Счастливо». Он встал с дивана и не пошел, а полетел на крыльях счастья. «Вот что с людьми делают молодые красивые жены», — подумал я. Неужели я смотрюсь в глазах коллег таким же странным? Ведь у меня тоже красавица-невеста. А даже если и смотрюсь хрен с ним, люди обязаны наслаждаться тем счастьем, что у них есть. А мое заключалось в Насте. Подхватив портфель, я вышел из купе, простился с проводником и шагнул на перрон Ярославского вокзала. Почти сразу ко мне подошли двое крепких угловатых парней в кожаных куртках и фуражках. — Георгий Олегович Быстров! — «Он самый?» — кивнул я. «Мы с ГПУ. Давайте отойдем в сторону». «Давайте». Мы отошли подальше от вагона и потока пассажиров и встречающих. «Документики покажите, пожалуйста». Я достал удостоверение. Чекисты внимательно изучили его от корки до корки и вернули. «Извините, Георгий Олегович, нам вас описали и даже карточку показывали, но убедиться все равно нужно. Сами понимаете, служба...» «Да все в порядке». «Конечно, понимаю», — улыбнулся я. Молодцы чекисты, держат марку. Я бы на их месте тоже осторожничал. «Моя фамилия Девенталь, со мной товарищ Крошкин», представил себя и своего напарника один из чекистов. Говорил он с легким прибалтийским акцентом и держался с уверенностью человека, за которым стоит система. Несмотря на то, что один из встречающих был латыш, а второй русский, походили они друг на друга, как близнецы-братья. «Товарищи, вы мое удостоверение видели, пожалуйста, покажите ваше». — попросил я. Чекисты с иронией переглянулись. — Хорошо, Георгий Олегович. Порядок есть порядок. Я пробежался взглядом по документам. Удостоверения были не новые, потертые. Чувствовалось, что пользоваться ими приходилось даже не десятки, а сотни, если не тысячи раз. — Раз знакомство, сказал я. — Меня вы уже знаете. — Знаем. Феликс Эдмундович приказал встретить вас на вокзале... Я присвистнул. — Ох, ни хрена себе! Сам Дзержинский отправил людей по мою душу. Признаюсь, мне этот факт польстил. Не каждый день и далеко не с каждым такое случается. Немного смутило, что прибыл не свой брат, Мента, а бравые парни из ГПУ, но Железному Феликсу виднее, кому и что доверять. — Как дорога! — вежливо поинтересовался Девенталь. — Спасибо. Добрался без приключений. Честно ответил я. — Наверное... «Вы проголодались?» «Есть такое. Мы отвезем вас пообедать. А потом покажем, где вас поселили. Невесту пока решили с собой не брать», — проявил осведомленность о моей личной жизни Крошкин. Не дожидаясь моего ответа, он продолжил. «И правильно, кстати, сделали. Наши жены сутками, а то и неделями нас не видят. Пусть привыкает. Не скажу, что меня сильно обрадовала эта новость. Хотя... А чего я, собственно, ожидал? Наверное, вызвали в Москву не просто так... а чтобы показать фронт работы, нарезать кучу задач. Иначе я ничего не понимаю в этой жизни». «Пойдемте, товарищ Быстров», — показал рукой направление Девенталь. «Мы вышли на площадь трех вокзалов. Не знаю, получила ли она к этому времени такое неофициальное название. Всегда любил это место. Есть в нем что-то завораживающее взгляд. Неподалеку от здания Ярославского вокзала было припарковано авто со скучающим шофером, тоже облаченным во все кожаное». Правда, в отличие от товарищей, на голове у него была не фуражка с маленькой красной звездочкой, а шлем и огромные очки консервы. Я сел сзади, Девенталь расположился рядом со мной, а его напарник опустился на сиденье возле шофера. — Тронули, — приказал Девенталь. Шофер, не спрашивая, куда ехать, завел двигатель и медленно вырулил на дорогу. Похоже, маршрут был заранее согласован и ни капли не зависел от моей воли. — Ну что ж... Петроград образца 1922 года я видел, полюбуюсь на красавицу, Москву».